Глава вторая. Рынок. Солнце недовольно хмурилось, поглядывая на покрытую снегом землю. Небесное светило не любило зиму. В это время года его власть ослабевала. Лучи освещали, но не грели. Кенни же, напротив, был рад погоде. И настроение у него было отличное. Прямо сейчас он с дедом шел в монетный дом, где, благодаря документу, получит сто лазурных монет. Вроде мелочь, но приятно. — Слушай внимательно, внучок, — наставительно говорил дед. — Не будем трогать высокую валюту, камни праны. Но нижняя валюта во всем восточном горном покрове одинакова. Самую малую ценность имеют черные монеты, которые делают из земной руды. За двадцать таких монет ты сможешь купить буханку хлеба. После черной монеты по ценности идет лазурная монета, которую делают из небесной руды. Одна лазурная — 100 черных, и последняя монета, самая ценная — золотая. Она делается из солнечной руды и стоит сто лазурных монет. Запомнил? — Да, деда, — легко кивнул Кенни, особо не обращая внимания на болтовню Криса. Он уже давно все разузнал о денежной системе деревни. Сейчас его гораздо больше интересовали здания, мимо которых они шли. После волн драконов множество домов было разрушено, но позже строители отстроили все заново. И новые дома выделялись, они блестели свежим покрытием, были более опрятными. не знал, что строительные бригады в этом мире состоят только из пронариев. Быть строителем в долине холмов – это престижно, доходно. Обычные люди не допускались в этот бизнес, его полностью подмяли пранарий. Главными строителями становились те, кто обладал земной праной. Они могли с помощью своей праны трансформировать материю, поэтому в деревне использовались столь разнообразные материалы – от железа до глины. Чем сложнее форма дома, чем дороже материал, тем больше надо платить. «Вот и монетный дом!» Крис остановился у каменного квадратного здания, окрашенного в зеленый цвет. Под черной двускатной крышей был закреплен знак из двух букв «МД». «Документ не потерял?» — строго спросил Крис. «Нет, конечно!» — Кенни возмущенно глянул на деда. «Я, по-твоему, совсем дурак?» На вопрос внука Крис застенчиво отвел глаза и поспешил в монетный дом. «Черт старый!» пробурчал Кенни, следуя за дедом. В монетном доме Кенни показал свои документы и получил первые сто лазурных монет в небольшом тряпичном мешочке. «Тебе надо купить кожаный кошель!» — важно заявил Крис, пока Кенни рассматривал монетки. Круглые, гладкие, лазурного цвета. На одной стороне высечен треугольник, а на другой — цифра один. Помимо основных символов были и другие — лиана, небольшой ромбик, река. Они косвенно показывали, где именно чеканилась монета. не знал, что в долине холмов каждая сила может создать свой монетный двор. Главное, чтобы рудник был рядом, и монеты соответствовали стандарту. Основные символы, треугольник с одной стороны, обозначающий гору и цифра номинала с другой, должны быть на всех монетах. Ну и вес монеты, конечно, был одинаковым. Благодаря такой простой системе во всем восточном горном покрове имелась единая система низкой валюты, и люди из долины холмов могли за своей монетой купить продукты в поясе средних гор. «Идем на рынок!» Кенни закрыл мешочек и убрал его в карман своего Хаори. «Мою долю давай!» — Крис протянул ладонь. «Десять монет! Сейчас же!» «Можно я позже отдам?» «Нельзя!» «Ладно, я отдам, но потом, хорошо?» я сейчас давай!» «Чуть-чуть попозже, ладно?» «Нет, говорю!» Дед и внук продолжали спорить. Один пытался выбить монеты, а второй защищался. Спор был очень горячим. Пару раз Крис разворачивался и делал вид, что уходит домой. Кенни приходилось доставать монеты и по одной кидать их деду, чтобы тот продолжал сопровождать его. Из-за дурачества деда Кенни сам не заметил, когда они наконец дошли до входа в рынок. «Четыре монеты всего!» — проворчал Крис, рассматривая лазурные кругляшки на ладони. — У него получилось выбить из внука всего четыре монеты. — Купи себе что-нибудь вкусненькое! — Кенни покровительственно похлопал по локти деда, рассматривая ворота рынка, на которых висела табличка «Лазурный рынок». Всего в деревне было два постоянных рынка — железный и лазурный. Один был для очень бедных граждан, а второй — для тех, у кого хоть иногда водились деньги. Был еще один рынок, временный. Он образовывался, когда в деревню приезжал караван и назывался Золотой. «Идем!» — Крис уверенно направился к воротам. На страже стояли два солдата, одетые в кожаные доспехи. Обычные люди, не пронарий. Увидев Криса, они поспешно поклонились. Кенни зашел на рынок вслед за дедом и принюхался. Множество запахов готовой еды смешались вместе, создавая аппетитный мясной аромат. Первый сегмент лазурного рынка — это торговые палатки с едой. Тут было не так людно, как думал Кенни. Достаточно людей, но далеко не толпы, как он себе представлял. И шум не особо мешал. В основном люди говорили спокойно, лишь изредка кто-то повышал голос. Кость хочешь?» — Крис неспешно пошел по улице между палатками. «Хочу!» — Кенни горящими глазами рассматривал ближайшую палатку. Там тучный повар на открытом гриле жарил ломти красноватого мяса. Хочешь попробовать мясо дракона? Дед проследил за взглядом Кенни. А денег хватит! Такой кусочек мяса стоит монет двадцать. Лазурных? Ха-ха, маленький Кенни. Ты такой наивный. Ну, конечно, лазурных, не черных же. Почему так дорого? возмутился Кенни, чувствуя подозрение. Подлый старик, скорее всего, врет ему. Мы в самом начале рынка. Тут самая дорогая еда. И мясо хорошее. Сильных драконов. Пойдем дальше. Там дешевле. Я знаю одно место, где готовят очень вкусно. Угостишь меня, и мы в расчете. Дед, ты такой скряга. Идем, идем. Ты должен научиться ценить деньги. Кенни шел между торговых палаток, глотая слюну. Пахло невероятно вкусно. О! «Я кое-что почувствовала», — вдруг воскликнула Ира. «Сверните направо, там кое-что очень вкусное». не замедлился, он доверял чутью сестры. Она лучше чувствовала запахи, чем он сам. Но не удивила взволнованность и нетерпение в ее голосе. «Дед, давай сюда», — Кенни дернул за одежду Криса. «Там пахнет вкусно». «Что?» — Крис недовольно посмотрел на внука. Мы сейчас на центральной улице, тут самая дорогая и качественная еда». «На боковых улицах еда дешевле и, может быть, плохого качества». «Идем, дед», — Кенни нетерпеливо посмотрел на Криса. Тот знал этот взгляд внука и понял, что его не переубедить. В такие моменты Кенни становился невероятно упрямым и неконтролируемым. «Ладно, пойдем», — решил Крис. «Мне уже интересно, что за блюдо тебя так привлекло». Кенни уверенно пошел вперед, не останавливаясь перед прилавками, которые выглядели гораздо непритязательнее, чем торговые палатки центральной улицы. — Ты что, собака! — удивился Крис, следуя за внуком. — Как ты мог учуять запах так далеко? Мы уже к границе рынка приближаемся! Кенни горько усмехнулся. Каким-то образом Ира научилась пользоваться его органами чувств гораздо лучше, чем он сам. Она слышала то, что не слышал он, видела то, что он не замечал, чуяла запахи, которые он не улавливал. Скорее всего, причина в особенном состоянии Иры и в ее успехах в мире духов. «Тут следующая палатка». Кенни замедлил шаг. Пару минут назад он сам учуял знакомый запах, но не мог понять, откуда он исходит. Вот. Кенни остановился у старого потрепанного прилавка одна стена которого слегка надломилась в середине. За прилавком сидела бабуля и что-то жарила в большом железном чане, который стоял на простеньком каменном мангале. «Жареная вермишель!» — прошептал Кенни, прикрывая глаза. Запах этого очень обыкновенного блюда вызвал в нем сильные эмоции, вытаскивая из глубин памяти воспоминания, о которых он предпочел бы забыть. «Земля. Осень». Ему всего десять лет, а Ире девять. И в один памятный день они услышали страшную весть. Родители погибли в автокатастрофе. Родственники помогли детям, но в те времена каждому жилось трудно. Маленькому мальчику пришлось стать взрослым, чтобы позаботиться о больной сестренке. В то время дядя Витя работал на базаре и купил детям несколько десятикилограммовых мешков с вермишелью. В памяти всплыла очень живая картинка, как дядя Витя, пряча глаза, затаскивает один мешок за другим и ставит их у белой стены. Позже соседка научила мальчика жарить и варить вермишель. В те времена, самые тяжелые для брата и сестры, вермишель стала их опорой. Масло приходилось экономить, поэтому варили вермишель гораздо чаще, чем жарили но каждый раз, когда мальчик готовил жареную вермишель, в доме наступал маленький праздник. Сестра обожала это блюдо и всегда радовалась ему. «Кенни, ты чего завис?» Крис положил ладонь на плечо внука, помогая тому выбраться из воспоминаний. Кенни почувствовал влагу на щеке, быстро ее вытер и подошел к бабушке. «Сколько стоит тарелка?» — спросил он, жадно вдыхая запах. Ира молчала. Она тоже вспомнила те времена, и, будь у нее тело, расплакалась бы, как маленькая девочка. «Десять черных монет, маленький!» Бабушка, подслеповато щурясь, добро смотрела на Кенни. «Дайте мне пока одну». Кенни вытащил из мешочка лазурную монету и положил ее на прилавок. Бабушка даже не посмотрела на монету. Рядом с казаном стояла стопка деревянных тарелок. Она взяла одну и неспешно наложила вермишели с горкой. Держи! Маленький. Бабушка положила в тарелку ложку и протянула ее. Кинни ел стоя. Одной рукой он держал тарелку, а второй орудовал ложкой. И это была самая вкусная еда со времен его перерождения. Еще одну. «Как быстро ты ешь?» — удивилась бабушка. «Вот, держи». Кинни в итоге съел четыре тарелки. Последнюю он доедал с трудом. «Не знал, что ты так любишь макароны!» Крис улыбнулся, наблюдая за внуком. «Сегодня прикажу слугам. Будут теперь чаще готовить их!» «Спасибо!» — сыто кивнул внук Кенни, возвращая тарелку бабушке. К лазурной монете на прилавке он добавил еще две. Бабушка только сейчас обратила внимание на деньги. Она подняла монеты, поднесла к глазам и удивленно сказала. «Это же не черная монета!» Но Кенни уже ее не слышал. Вместе с Крисом он вернулся на главную улицу, и они продолжили гулять по рынку. Вошли во второй сегмент, где продавалась одежда. После вкусной еды Кенни уже не с таким вдохновением исследовал рынок. Держась за раздутый живот, он с легкой линцой рассматривал торговые палатки. — Ничего не хочешь себе купить? Юбочку, например? — странным голосом спросил Крис. — Тебе юбку подарить могу, — предложил Кенни. Крис хмыкнул. Он не стал говорить, что у него нет второй личности девочки, как у внука. Третий, четвертый, пятый, Кенни и Крис проходили один сегмент за другим, особо не задерживаясь. Разве что немного времени потратили, выбирая новый кошель для Кенни. — Мы подходим к последнему сегменту, шестому, — сказал Крис. — Туда могут попасть только пронарии или те, кто действует от их имени. — А в этот шестой сегмент можно попасть с другой стороны? — Или надо пройти через весь рынок? — спросил Кенни. — Можно. Пронарии обычно так и делают. — Но ты ведь хотел посмотреть рынок, и если бы не обожрался как свинья, то посмотрел бы. Кенни не среагировал на укол деда. Он вообще не жалел, что переел жареный вермишели. Впереди показались ворота, которые охранялись двумя стражниками в серебристых доспехах. Шестой сегмент рынка был защищен гораздо лучше, чем сам рынок. — Старейшина Крис! — двое стражников тут же поклонились. Ха-ха, маленький Кенни. — Видишь, как меня уважают. Тебе тоже так и надо. — Да, господин. — Кенни смущенно склонил голову. Крис скривился, ему захотелось сплюнуть. Они спокойно прошли через ворота и услышали крики. «Сука, как ты смеешь! Как ты смеешь!» Парень лет двенадцати неистово пинал лежащую на полу девочку лет четырнадцати. Девочка, одетая в лохмотье, скрутилась на земле, прикрыв голову и живот. Она рычала, принимая удары, и злобно смотрела на мальчика. «Я чувствую ее эмоции», — не очень уверенно сказала Ира. «Думаю, она про Нарий». «Но почему не защищается?» «Деда, это кто?» — Кенни хмуро глянул на Криса. «Рабыня, ее хозяин, полагаю», — криво усмехнулся дед, чувствуя наступающую головную боль. «С характером внука эта ситуация никак не решится мирно». «Я хочу, чтобы ты выкупил ее», — терпящим возражение, тоном сказал Кенни, ткнув пальцем в девочку.